Многочленное создание, стоявшее впереди Квамодиана, исчезло в кубе Трансфлекса. Дракон тяжело ступал, направляясь к зрачку входных ворот, открывшихся, чтобы принять его. «Вы задерживаете транспортировку. Я еще раз прошу предъявить ваш настоящий номер резервации». «Ну вот же мое удостоверение первоочередности», — он помахал желтой ленточкой послания. Молли Залдивар в беде, и это каким-то образом связано с блуждающей звездой. Сэр, этот документ не может послужить достаточным основанием предоставления вам места вне очереди. Будьте добры, покиньте рампу. Черт бы вас побрал, заорал Квамодиан. Неужели ваши нейроплазменные мозги совершенно разучились соображать? Это сообщение подразумевает угрозу для всего человечества. Сэр... Человечество идентифицировано в моем указательстве как малое племя варваров, совсем недавно включенное в галактическое гражданское содружество и пока еще лишенное особо интересных качеств как физических, так и этических и интеллектуальных. Ни одно человеческое существо не имеет пока права выдавать документ на внеочередную переброску по межгалактической транспортной сети. Но Молли говорит, что нам угрожает опасность. Сэр, покиньте рампу. Вы можете подать заявку на внеочередность только на допустимом для нас основании. Но у меня на это нет времени. Купол ничего не просигналил в ответ, но плазменное щупальце начало зловеще утолщаться и удлиняться. «Погодите!» — в отчаянии закричал Квамодиан. «Я член Ордена Товарищей Звезды. Вы не можете не знать об этом Ордене. Наша миссия — защищать человечество и другие расы». В моем указателе не имеется упоминания о резервации места первоочередной срочности для вашей переброски со стороны товарищества Звезды. Вы задерживаете все движение, сэр, пожалуйста, отодвиньтесь в сторону. Квамодиан угрюмо взглянул на гражданина, напиравшего сзади. Сорокатонная масса твердых, как гранит, разумных минералов, иззубренная и черная, парива на собственном невидимом трансфлексионном поле, протягивая в нетерпении свой паспорт на конце твердого плазменного отростка. «Прошу не толкаться, гражданин», — рявкнул Кмамодиан. «Произошло недоразумение. Контроль, послушайте. Проверьте свои записи». «Мы, человеческие существа, присоединены к множественному гражданину по имени Лебедь, который является симбиотической ассоциацией фузаритов звезд, роботов и людей, ее предводительствующую звезду Аль-Малик, или вы не находите разумные звезды более интересным предметом, чем людей?» Но ирония была потрачена напрасно. «Прочь с дороги!» — повелительно просверкал купол и долю секунды спустя добавил. «Можете подождать на боковой рампе. Множественный лебедь в нашем указателе отмечен. Мы вызовем звезду Аль-Малик, галактика 5». В самом дурном настроении квамодиан вырвал флайер из очереди, предоставляя место гранитному существу, которое с презрительным видом проплыло мимо. Кламодиан нетерпеливо парил у края рампы, глядя, как входные ворота впереди раскрылись и поглотили дракона в серой чешуе вместе с его башенкой-симбиотом. На секунду ему овладела идея одним безумным прыжком преодолеть расстояние до входного проема, но в этом не было смысла. Как бы быстро ни двигался флайер, купол контроля окажется быстрее его. Эквамодиан еще больше уменьшит свой крохотный шанс проникнуть в куб транспортирования. Некоторое время он невидящими глазами смотрел на толпу разнообразных существ, продвигающихся перед ним по раскрытой рампе. Наконец он встряхнулся и взял себя в руки». «Отвлеки меня», — сказал он хрипло. Немедленно откуда-то со стороны донеслось более чем человеческое сопрано. «Мими, кьямано, мими! Нет, оперу не надо». Голос исчез. На панели связи появилось голографическое изображение шахматной доски с уже расставленными фигурками. Белая королевская пешка продвинулась вперед на две клетки и замерла, ожидая ответного хода. «В шахматы я тоже не хочу играть». «Минутку, составь для меня вероятностную матрицу. Оцени вероятность того, что Аль-Малик даст мне разрешение на внеочередную транспортацию». «С параллельным ожиданием или только оценку, мистер Квамодиан?» спросил голос флаера. «С анализом я хочу развлечься». «Что ж, сэр, будь я проклят, но придется много кое-чего прикинуть, если мы без комедийного диалекта». «Слушаюсь, мистер Квамодиан. Вот основные факторы». Значение человеческой цивилизации в галактическом гражданстве разумных низкое. Примерно 0,5 триллиона людей разбросано более чем сотни звездных систем в трех галактиках.